Точнее всех определил общее настроение, сказав брату Юстасу, что у пирата дело на мази, а Сомс, должно быть, уже дошел до точки. Состояние Сомса всем было понятно, но что поделаешь? Может быть, ему следует принять какие-нибудь меры? Но это немыслимо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 Но теперь она показывалась редко, а разыскивать ее только для того, чтобы дать ей почувствовать эту сдержанность, довольно затруднительно. Иногда в уединении из спальни Джемс делился с Эмили теми страданиями, которые причинял ему несчастье сына. «Просто не знаю, что и делать», — говорил он. «Я места себе не нахожу. Разразится скандал. Это повредит солнцу. Я ничего ему не стану говорить».